Глава десятая. Милада. Я хочу. Ничего не говори. Рядом сидит Таня и плачет, не позволяя мне подняться. Сейчас, Милада, сейчас приедет Глеб, все будет хорошо. Уговаривает себя Таня. Я чувствую холод, чувствую боль, а значит не умираю. Так я думала, лежа на промерзшем асфальте. Ждала, когда меня отсюда перенесут в теплое место. Казалось, не держи меня, Таня, и какой-то мужик, я смогла бы подняться. До меня д о н о с я т с я разговоры прохожих. Говорят о том, что мужчина, сбивший меня, протаранил витрину магазина, задев несколько автомобилей. Как хорошо, что больше никого не убил. Может, наш народ поддержать тяжелую минуту. Я тут как бы еще жива и умирать не собираюсь. У меня болела вся левая сторона. По затылку убежала кровь, замерзая ледяной коркой. Вокруг собирались люди. Таня, плача, умоляла меня не закрывать глаза. Мне больно смотреть на свет. Тихо и немного раздраженно, потому что шум и чужая паника пугали, а солнце слепило глаза. Отойдите. Этот голос я узнала бы из миллиона других. Растолкав людей, Глеб показался рядом. Сколько прошло минут, как ему позвонила Таня? Одна, две, в одной рубашке вылетел на мороз, сумасшедший, упал на колени, загораживая собой солнце. В глазах, лишь на миг, я успела уловить страх, но тут же он спрятал все эмоции, почти спрятал. з л о п о смотрел на Таню, будто это она была виновата в аварии. Обратился ко мне, Милада, ты меня слышишь? Нежно берется теплыми руками за лицо, оглаживает щеки большими пальцами. Смотрит снежностью, за н а т я н у т о й на лицо маской я замечаю страх, но он старательно его прячет. Зато руки дрожат и явно не от холода. Девочка моя, ты меня слышишь? Повторяет вопрос. Похоже, что я оглохла. в е р т и л а с ь на языке. Говорить я могла, но почему-то предпочитала молчать. Хоть кто-то же должен сохранять спокойствие в данной ситуации. Ее нельзя трогать, в с т р я л а какая-то немолодая дамочка с полным пакетом продуктов в руках. Вы врач? Скинув голову, уперся в нее злым взглядом. Я бы на ее месте поспешила р е т и р о в а т ь с я Нет, сохраняя достоинство, мотает головой. Я много раз видела подобные сцены в кино, заявляет она. Только мое шоковое состояние не позволяло мне улыбнуться и достойно откомментировать сей перл. Желваки на сколах Тихомирова заходили ходуном. Шли бы вы кино смотреть, ц е и д е с к о й зубы. Кирилл, дай свое пальто, командует Тихомиров. Думал, а замерз, а он меня укутывает. Мне бы это пальто вниз п о д с т е л и т ь сверху мне не так холодно. Кто-то из охраны протягивает свою куртку Глебу, а он накрывает ею мои ноги. Где скорая? Ждут, когда она то так о ч е н е т от холода. Понимая мое состояние, Глеб злился. Пытался под спину аккуратно подсунуть ткань, но в спор опять вступила дамочка с о в о й ь к о й Ее нельзя шевелить. Тихомиров ее одним взглядом послал досматривать фильм. Милада, скоро едет, все будет хорошо, причитает Танюша, утирая слезы рукавом пуховика. Ты обязательно поправишься. Тань, просто заткнись, перебивает поток ее слов Глеб. Какой хороший совет! За него я Глеба готова была поблагодарить, но говорить мне не давали. Разойдитесь, пропустите врачей. н у что вы все здесь толпились? р а з г о н я л а з е в а к т а н я Милада, ничего не бойся, я буду рядом. В такие минуты люди, наверное, перед страхом смерти признаются в своих грехах, раскрывают страшные секреты и признаются в том. что родили ребенка. Вот он, момент. Глеб рядом прячет страх и говорит, что со мной все будет хорошо. Он меня никогда не оставит. Надо признаться, что у него есть дочь, а потом? Никаких потом. Сейчас меня отвезут, сделают снимок, скажут, что все в порядке, наложат пару швов на затылок и отправят д о л е ч и в а т ь с я домой. Глебу я ничего рассказывать не собираюсь. Как умирать?